Фрагмент пятый. Тупой Рододендрон. Деньги дома не было, Руслан заметил, что в последнее время это случалось все чаще. Раньше его это очень обеспокоило бы, а сейчас? А сейчас, пожалуй, можно вернуться к пазлу. интересная философская штука этот пазл — попытка упорядочивания хаоса. Чем, собственно, человек в нашем мире занимается? Именно этим — упорядочиванием хаоса в своей жизни от мелочей до чего-то более сложного. Хаос в мелочах — это, скажем, не застеленная постель или незаконченная к сроку работа. Сложнее вовремя невыясненное отношения, да так, чтобы полюбовно, без скандала и обвинений. Кому-то наводить в жизни порядок удается легко, играючи, вот, например, Володя. Такое чувство, что у него в жизни никакого хаоса и не было, хотя откуда это можно знать наверняка? Чужая душа потемки. И вот лежащий на столе недособранный пазл, между прочим, тоже своего рода потемки. Вроде бы осталось не так много бесхозных деталей, но они почему-то упорно не желали складываться между собой. Повозившись с ними какое-то время, Руслан отвлекся, позвонил отцу, обсудил все новости, особенно подробно рассказал о мыше, ну и что знал от нее о Егоре. Распрощавшись с батей, набрал номер Дианы и слушал длинные гудки, пока не включился робот. Абонент не отвечает. Любопытство начало смешиваться с раздражением. Что такое? Почему Динка не отвечает? Чем настолько занята, что не слышит телефон или не хочет взять трубку? А так ли она важна для меня? Этот внезапный вопрос заданный самому себе обескуражил. Когда-то, когда он ухаживал, какое милое старомодное слово Конечно, была важна, даже очень, иначе бы он так не старался. Но после свадьбы все изменилось. Она даже перестала напоминать ему. Да хватит замалчивать это перед самим собой. Диана напоминала Русу, его жену Олю в молодости. Она всегда ему ее напоминала. Собственно, именно поэтому он так на деньку и запал. Именно поэтому его так влекло к ней. Теперь все по-другому. Как-то вошло в колею, стало привычным. Не сказать рутинным, просто ненапряжным, будничным. Ну а как иначе? Это нормально для семейной жизни, более чем нормально. Не фейерверки же каждый день устраивать. Впрочем, он ведь и фейерверки устраивать пытался, ну, в переносном смысле, конечно. Старался разнообразить их привычный жизненный уклад выходами в свет, в рестораны, на концерты, в богемную атмосферу, кафе «Старые ритмы», в гости к друзьям. Даже в танцкласс с собой позвал. Но от танцев Диана отказалась, с друзьями Руслана общалась неохотно, а выбрать концерт, чтоб им был по душе обоим, оказывалось каждый раз почти непосильной задачей. Настолько не совпадали музыкальные вкусы. Однако в тот момент, когда Руслан встретил Диану, зайдя в магазин за букетом для финдиректора, он вообще не думал о музыкальных и прочих вкусах. В тот день в небольшом цветочном магазине по соседству с офисом он не просто нашел искомое, большой выбор цветов, а буквально потерял голову, точно помутнение на него нашло. Вот уж не думал никогда, что его может так накрыть в одночасье. Первое, что он увидел, оказавшись внутри, обтянутую плотным синим трикотажем аппетитную филейную часть женщины, перегнувшейся в этот момент за прилавок. Он смущенно кашлянул. Женщина выпрямилась и обернулась, и он обомлел. Она была молода и очень хороша собой, как потом выяснилось почти вдвое младше его ему 46 с хвостиком ей 24, но она была не только молода и привлекательна, словно током прошибла, как он потом признавался ей. Не признался он только в том, почему именно его прошибла. Диана невероятно напоминала его собственную жену Олю в молодости, рост, комплекция, оттенок темнорусых волос даже ямочки на щеках, даже черты лица похожи, как у сестер, только денька при всем при этом гораздо ярче, раскованнее и сексуальнее. А как она подбирала ему цветы, не просто ткнула равнодушно куда-то в сторону готовых букетов, ну, вон тот возьмите, а расспросила все подробности, кому да по какому поводу, да что за человек, да что она любит. Русу всегда нравились настолько увлеченные своим делом люди. А когда Руслан попросил ее номер телефона, решительно отказалась сообщить, и это покорило его окончательно. «Венец творения дивная Диана», — напевал он потом несколько дней. Оля обожала собаку на сене, постоянно ее пересматривала, и Рус поневоле смотрел вместе с ней, и даже ревновал ее к красавцу Теодора, хоть и не подавал виду. Однако Оля на тот момент уже осталась в прошлом, а в мыслях Руслана прочно поселилась цветочница. В самом этом слове «цветочница» было что-то романтическое, как из каких-то любимых в юности книг, стихов или тех же фильмов. И когда он танцевал на корпоративе «Ромбо» с Ксюшей, то представлял, что его партнерша — та самая женщина его мечты Диана и молодая Ольга в одном лице, хотя Ксюшка, конечно, не походила ни на одну, ни на другую. Уже на другой день Рус позвонил Диане в магазин по городскому номеру поблагодарил за помощь в выборе цветов и попытался пригласить на свидание. И вновь Диана, смеясь, отнекалась. Ничто так не подогревает заинтересованного мужчину, как отказ. Рус начал настоящую осаду. На другой же день он появился в цветочном магазине и попросил составить букет для женщины, которая ему нравится. И вновь Диана посерьезнела и стала расспрашивать, что за повод, какой возраст, какой характер. Услышав завуалированные ответы, предложила букет из нежных фрезей разных оттенков, перевязанных контрастной атласной лентой. Оля тоже любила фрезии, но не так сильно, как ромашки. «Перед таким букетом не устоит ни одна дама», — пошутила цветочница. «Это вам», — ответил Руслан. Диана растерялась, немного смутилась, но букет приняла. «Знаете, такие вот дела», — сказала она работаю здесь вся в цветах по маковку а букетов в подарок ни разу еще не получала надо же руслан щел это добрым знаком решил что ее лед начал немного подтаивать но как оказалось ошибался Динка заявила что возьмет цветы только в том случае если все действительно так как руслан говорит это лишь знак благодарности и ничего больше и потом еще долго стойко держала оборону ходила с ним только обедать притом нечасто и всегда настаивала, что заплатит за себя сама. Лишь несколько раз, вроде как по праздникам, соглашалась угоститься за его счет чем-нибудь вместо бизнес-ланча, фирменным блюдом или десертом. О сходстве с бывшей женой Руслан Диане, конечно, ничего не сказал, но желание более близкого знакомства так и не оставил. Ухаживание за цветочницей длилось долго, и Руслан на это время, разумеется, не давал монашеского обета. Визиты к нему одиноких и не очень дам не прекращались, но его собственные визиты в цветочный магазин стали уже регулярными настолько, что, как он надеялся, если бы он перестал туда приходить, то хорошенькая сексопильная продавщица огорчилась бы. Он уже многое знал о ней, что Диана в столице недавно, что приехала из милого провинциального торжка, но покорять Москву собиралась совсем не так, как другие девушки, неохотой за богатыми женихами. Жених у Дианы был собственный, Глеб, бывший одноклассник, автомеханик по профессии. Молодые люди вместе снимали квартиру и собирались пожениться, когда накопят на собственное жилье. Оба много и напряженно работали, а Диана еще и ухитрилась выучиться на флориста. На цветах она была буквально зациклена, знала о них, казалось, буквально все и могла обсуждать эту тему часами. А Руслан, усмехаясь, мысленно говорил себе, что если бы дивная Диана любила своего Глеба так же сильно, как цветы, то он, Руслан, возможно, ищел бы себя третьим лишним. Но раз Глеб не занимает в ее жизни настолько важного места, то все не столь однозначно. У него, Руслана, есть шанс. И тут вмешалась судьба, грянул ковид, началась пандемия, и жители самых разных стран земного шара неожиданно оказались в одной и той же непривычной и для многих некомфортной ситуации. Их попросили самоизолироваться. Как водится, все люди восприняли эту необходимость по-разному. У одних, кто и раньше был домоседом, почти ничего в образе жизни принципиально не изменилось. Другие обрадовались возможности наконец-то отдохнуть от работы, пообщаться с близкими, почитать, посмотреть телевизор, посидеть в интернете, заняться домашними делами. Третьи быстро заскучали, стали выдумывать себе разные неведомые прежде занятия, а четвертые, привыкшие вести активный образ жизни, оказались запертыми дома, почувствовали себя арестантами и буквально вызвыли. И если Руслан был, пожалуй, близок к первой группе, то Диана с женихом оказались где-то между третьей и четвертой. И автомастерская, и цветочный магазин закрылись, что означало для пары полное прекращение дохода на неопределенный срок. Ведь удаленно торговать букетами или чинить машины невозможно, это не компьютерные программы писать. Сидя без денег и почти безвылазно в крошечной однушке, жених с невестой затасковали и быстро устали от общества друг друга. Руслан сразу понял, что это его шанс, он должен, нет, просто обязан проявить себя перед цветочницей с самой лучшей стороны. Он стал каждый день писать Диане милые, остроумные сообщения, вытягивая ее на разговор, старался, чтобы эти разговоры были как можно более интересными и приятными для нее, и это ему быстро удалось. Сначала они перешли на «ты». Потом Руслан стал ей звонить по видеосвязи, стараясь, чтобы в кадр попадали интерьер его свежеотделанных трехэтажных хором, симпатичный внутренний дворик с мангалом, вид на лес и речку с балкона третьего этажа. Просил советов профессионального дизайнера по оформлению квартиры, обсуждал с ней ее увлечение цветами, рассказывал о своих зарубежных поездках. Сыпал изящными комплиментами и не упускал случая выгодно подчеркнуть разницу между своими возможностями и теми негативными моментами, что наполняли жизнь деньги с женихом. И девушка на это легко повелась. Он целыми днями тупит в телевизор, сердито жаловалась Диана на Глеба, уже совершенно по-свойски. С утра до ночи этот грёбаный ящик бу-бу-бу да бу-бу-бу, даже в ванной слышно, я скоро повешусь. «Не надо вешаться», — отвечал Руслан. «Иначе просто некому будет украшать собой этот мир». На третьем звонке Глеб взорвался. Что это за хрен около тебя трется и что ему надо? И Диана, разумеется, уже сравнивала придирки жениха и предупредительное и корректное общение с Русланом. Понятное дело, что Глеб бесился. Их отношения с невестой и так дали трещину, а тут еще со стороны кто-то нагло вклинился так, что не выпихнешь. Глеб и Диана стали огрызаться друг на друга все чаще, о чем немедленно узнавал Руслан. Насчет его звонков Диана, по ее словам, говорила жениху так «Мы просто друзья». «Я же с ним не сплю. Просто мне с ним интересно не то, что с тобой в телек втыкать». И ведь не врала, на тот момент они с Русом еще не были любовниками. И слушать рассказы человека, который и знал много и по белу свету поездить успел, ей, похоже, действительно было интересно. Ну и, конечно, лестно, что в нее влюбился взрослый, состоятельный мужчина. Глеб даже порывался набить ему морду. Рус говорил, ну давай, попробуй, но до встречи дело так и не дошло. А Руслана этот процесс взятия неприступной крепости в самом деле захватил. Чисто мужское влечение к яркой, сексуальной, да еще так похожей на Олю молодой женщине, смешалось с азартом игрока, который во что бы то ни стало решил добиться успеха. Завоевывая расположение Дианы, он потратил на это кучу усилий, нервов и денег. Даже бросил всех своих пассий однодневок. Когда ковидные ограничения наконец сняли, Руслан и Диана стали встречаться по-настоящему. Рус приглашал ее уже не на бизнес-ланчи, а на настоящее свидание. На день рождения подарил великолепные сережки с бриллиантами. В тот же вечер Денька позвонила ему в слезах. Глеб, увидев у нее дорогое украшение, устроил грубый скандал, и Диана в слезах выбежала из дома. Руслан, даже не дослушав, попросил сказать, где она сейчас, и тотчас примчался на машине, чтобы забрать и отвезти к себе. С той ночи Диана и поселилась в его квартире, постоянно повторяя, что после заточения в однокомнатной малогабаритке таунхаус кажется ей земным раем. Руслан смеялся, целовал ее и возил покупать комнатные цветы и семена и саженцы для клумб. А однажды сам привез ей шикарный букет, в котором спряталась коробочка с кольцом. Для свадьбы арендовали коттедж в Подмосковье с большим участком, оформили дом и сад в стиле гринери. Руслан не скупился, не экономил на организации, банкете, оформлении, цветах, зелени, услугах модных декораторов. В итоге получилось шикарно. Диана была в полном восторге. При этом торжество вышло не шумным, почти камерным, человек на 25. Приехали из торжка родители Дианы, несколько ближайших родственников и подружек. Со стороны жениха были только коллеги со своими парами. Оле он, понятное дело, не звал, А мышка сама не поехала, хотя Оля ее отпускала, но дочка решила, что не будет огорчать маму. Накануне свадьбы Рус все же настоял на том, чтобы мышка познакомилась с Дианой, но эта затея не удалась. Напрасно он надеялся, что его девочки найдут общий язык. Ничего похожего на симпатию друг к другу его дочь и Динька не испытали. Все трое посидели в кафе, неловко и не особенно успешно пытаясь найти общие темы для разговоров, быстро съели заказанные десерты, потом мышка тут же заторопилась домой готовиться к какой-то контрольной. Руслан с Дианой отвезли ее, после чего обе явно вздохнули с облегчением. Больше встречи втроем не повторялись. Даже домой к отцу мышка отказывалась приезжать, сколько тот не звал, но Рус решил, что не будет настаивать. «Ни к чему это. Мышеньке сейчас и так непросто». Мало того, что родители в разводе, стресс, да еще и возраст такой. Тусовки, подружки, мальчики, первые влюбленности, обиды, ссоры, вот это все. И она все так остро переживает, так близко к сердцу принимает. «Девочка, что тут скажешь?» Выйдя за Руслана замуж, Диана как-то изменилась и поскучнела. Хотя, может, изменилась не сама Диана, а отношение Руслана к ней. Она-то осталась собой. Может, действительно он стал видеть ее реальной, а не такой, какой придумал ее себе когда-то. Именно об этом думал Рус, сидя один в пустом большом доме. Но где же она все-таки? Хотя бы из вежливости трубка взяла. Мало ли что случилось, хотя объективно ничего случиться не могло, но жена была за рулем, а водитель из нее так себе. Стаж вождения год и пять месяцев не особо стаж. Он вспомнил, как она названивала ему на утро после первой его ночевки дома у Володи. А он не брал трубку, потому что спал, а потом не снял с режима «Не беспокоить». Может, и у Димки что-то вроде того, ничего страшного. Зазвонил телефон, но это была не жена, а Володя. «Привет», — откликнулся Руслан, — «ты вовремя». «Не только вовремя, но в этот раз и по делу», — бодро отозвался брат-друг на том конце Москвы. «И важному, у Люды мои день рождения сегодня». «Да ты что?» — ахнул Рус. «А я и не знал. Так, все, мне нужны все ваши даты. Люды, дядя Кости, тети Света, Руслана-младшего пришли мне сообщением, занесу в телефонную напоминалку, а то, ну, право слово, нехорошо. И Люду обязательно поздравят меня, скажи...» «Погоди, толкать речь», — засмеялся Володя. «Сам все скажешь. Мы отмечаем выходные на даче. Приглашаем тебя, конечно, с женой, а Диана уж пусть сама решает, захочет поехать или нет. Но тебя мы ждем в любом случае». «Обязательно приеду», — заверил Руслан. «Заодно и поговорим». «Да, беспременно». «А сейчас, извини, у меня через две минуты прием». Пришлось распрощаться с другом. Руслан нажал кнопку отбоя и прислушался. Кажется, машина подъехала. «Привет, я дома». Вот, наконец, и денька. Обменялись дежурными почти равнодушными поцелуями, практически родственными. Так было и с Солей после трех-четырех лет супружества. Так, но не так. «Ты смотришь, как следователь» почему-то сказала Диана. Изящно согнувшись, она расстегивала пряжку на розовых босоножках. Руслан не помнил у нее этих босоножек, наверное, купила недавно. А как смотрят следователи, решил уточнить Рус. Он попытался придать интонации и шутливый оттенок, но получилось плохо. «Изучающе? Значит, я изучаю». Осознав, что он действительно сейчас так на жену и смотрит, довольно мирно согласился Руслан. Но Денька от чего то вспылила на ровном месте. «Изучил? И какие выводы сделал?» «Выводы? Ты почему-то на взводе», — ответил Рус. «Даже изучать не надо, это видно невооруженным взглядом. Что-то случилось? Не знаю». Это прозвучало так, словно она огрызнулась и не просто ответила. «Но ты расстроена», — констатировал Руслан. «Вот я и хочу узнать, чем давай поговорим». «Давай». Немного вызывающе согласилась жена, босиком проходя в гостиную. «Я вообще не понимаю, что происходит в последнее время». «В каком смысле происходит? Поясни, пожалуйста». «Я помню, еще на твое день рождения все было нормально», начала Диана, сердито плюхаясь в кресло. «Но как только у тебя появился этот вот друг детства, ты абсолютно изменился, не приходишь ночевать, даже не звонишь, чтобы предупредить. Людмила, это которая в кафе с музыкой своей, разговоры мозголомные, теперь еще и танцы. Ты все время куда-то уезжаешь и тоже с ночевкой, говоришь к отцу, но «Ну, откуда я знаю, что ты не врешь? может завел себе какую нибудь шалаву и танцуешь с ней откуда он вообще взялся то это твой отец пятьдесят лет у тебя его не было и тут вдруг как с неба свалился руслан слушал не перебивая и не возражая и смотрел на свою жену словно видел ее впервые как ярко она сегодня накрашена какой вызывающий большой вырез у нее на блузке сейчас будто в кривом зеркале вышло вперед то чего он раньше не замечал или на что просто закрывал глаза Он тоже, конечно, был совсем не аристократического рода и воспитания, но, став взрослым, всячески образовывал себя сам. А сейчас в его душе зарождались те слова, которые он сам мог бы посчитать снобистскими. Не нашего круга девушка, но, по крайней мере, в области культуры. Но почему в окружении Володи, Люды, их друзей-музыкантов, прекрасных, тонких, дяди Кости и тети Светы, их общих бесед и обсуждений он чувствовал себя комфортно, а Диана начинала засыпать, куксилась, утыкалась в телефон и рвалась поскорее уйти? Он старался поделиться с ней тем, что любил и знал сам, но она не хотела брать. Разве он виноват в этом? «Ну а она? Разве виновата?» «Да мы просто из разных аквариумов, если так можно выразиться», а внезапно понял Руслан. «У нее вода пресная, у меня соленая или наоборот. Возможно, мы вовсе несовместимы, как оказалось. Просто мне, дураку, стоило это раньше понять до свадьбы, а лучше сразу, как познакомились». Он слушал Диану, а слышал только ее тон, резкий градусом ближе к скандальному. Раньше она так с ним не разговаривала. Раньше она что-то цитировала из восточных легенд о цветах, а теперь в ее речи столько грубых и простонародных слов, ошибок, неправильных ударений, как он этого не замечал, и как ему могло показаться, что она похожа на Олю, но, может быть, есть какое-то внешнее сходство, но по характеру же ничего общего. Как же так получилось, что они, в сущности, два чужих друг другу человека, оказались супругами? Интересные виражи порой выписывает человеческая судьба. Ты меня что вообще не слушаешь? – выкрикнула Диана. Прости, отвлекся. Честно признал он. Почему-то ему вдруг стало ржали ее, недоумевающую, сердито сопящую, ничего не понимающую или не желающую понять чужую. Прости, это типа был сарказм? – воскликнула она. Знаешь что? С меня хватит. А еще знаешь что? Когда ты уехал ночевать к своему другану, я звонила Глебу. «И мы полночи разговаривали, и мы с тех пор общаемся, чтоб ты знал. И не только по телефону». «Хорошо», — сдержанно ответил Руслан. «Есть предложение. Давай договорим завтра. Сегодня я устал и хочу пораньше лечь». Он вышел из гостиной, сопровождаемый недовольным фырканьем, и отправился к себе в кабинет на третий этаж. Спальных мест в доме было достаточно, но он предпочел кожаный диван именно в кабинете. Оттуда отбил Володе СМС. «Дружище, не успел тебе рассказать. Был сегодня на выставке у Даши, и я, походу, развожусь. Нет, это не связано. И да, у меня все хорошо». Перечитал, посмеялся. На сторонний взгляд противоречивый бред, но Володя поймёт. «Приезжай в субботу на дачу. Обо всем поговорим», — ответил друг. Руслан принял душ и постелил себе на диване, удивляясь тому, что даже не пытается прислушаться к звукам с других этажей. Интересно, почему же он так спокоен, точно все, что происходит, правильно? Из глубин памяти выплыла то ли цитата, то ли какой-то мем из интернета. «Если кто-то уходит от вас, ругаясь, он точно вернется. Если уходит, улыбаясь, не вернется уже никогда». Он улыбался и был спокоен. Значит, Динька снова вернулась к Глебу. Что ж, вероятно, это правильно, как ни парадоксально. Пора уже признать, не сложилось у них с Дианой. Пожалуй, он, Руслан, виноват. Добивался, осаждал. Зачем? Ну, добился и... и... пшик. Все-таки хорошо, что они не решились на детей. Что-то внутри их не хотело этого. Ни у него, ни у Деньки не было такой потребности. А разве это любовь? Разве это настоящая семья без детей? Когда сходятся двое в возрасте, то, пожалуй, дети — это экстремальный спорт. На Деньке тридцати еще нет рожать и рожать, «Но это они уже сами с Глебом решат», — так думал Руслан, все еще поражаясь своему спокойствию, и не заметил, как уснул. В субботу вся Володина семья собралась на даче и родители, и Володины сестры-близняшки Тата и Натата, теперь, конечно же, Татьяна и Наталья с мужьями и детьми. Выглядели они теперь по-разному — фигуры, стиль одежды, прически, цвет волос у каждой свой. Но все же, когда были рядом, сходство продолжало бросаться в глаза. «Никогда бы не узнал в этих красотках вашу мелочь, — пузатую шепотом признался братишке Рус. Приехали к люди и друзья, в их числе музыканты Паша с Леночкой. Наконец-то Руслан познакомился и со своим теской. Он ожидал, что сын друга детства будет похож на Володю, но тот оказался совсем другим, и ростом выше, и волосы темнее, и черты лица более резкие, и голос неожиданно низкий. Интересно, — подумал Рус, — а нашли бы они общий язык с моим горкой, с моим почти потерянным сыном? И поневоле вырвался вздох. Рус младше приехал со своей девушкой, похожей на мальчишку-подростка, маленькой, худенькой, короткостриженной, с россыпью крупных веснушек по всему лицу. Все называли ее Катериной, хотя, по мнению Руслана, имя это ей совершенно не подходило. Катерина — это что-то из русской классики. Она должна быть высокой, статной, с толстой косой, перекинутой на пышную грудь, а не такой пигалицей непоседой. Весь день было празднично и шумно. Произносили веселые тосты, шутили, дарили цветы и подарки. Руслан преподнес жене друга расписанный вручную платок из тончайшего шелка, и она немедленно надела его и ходила в нем весь день и вечер. «Русик, а мы с твоим отцом затеяли по телефону долгоиграющие шахматные партии проводить», — поделился с ним Константин Владимирович. «По твоей книжке мудрствуем, что ты мне презентовал». «Да, мне отец говорил», — улыбнулся Руслан. «И что вы его приглашали на сегодняшнее торжество?» Он всерьез раздумывал, не поехать ли, но все же не решился. Далековато, а он, увы, не в лучшей форме. «Как я его понимаю», — подхватила тетя Света, И нам-то из Москвы сюда добираться бывает тяжеловато. Хоть вроде и на машине, и не так долго. Объевшись кулинарными шедеврами Люды и тети Светы, все еле отвалились от стола и незаметно разбились на группы по интересам. Кто-то пел под гитару, кто-то ушел прогуляться до озера, молодежь затеяла игру в мафию. Руслан обосновался в беседке, окруженной многочисленными пестрыми цветами, которые росли тут не на клумбах, а просто так, повсюду, словно сами собой. Лилии, флоксы, календула, настурции. Благодаря Диане он поневоле знал немало названий. И ромашки, множество ромашек. Оля была бы в восторге, она всегда их любила. Руслан долго сидел так, слушал пение птиц, доносящиеся с разных сторон смех, веселые голоса, гитарные переборы и думал, вот оно счастье. Вот ты где, братишка, это был, конечно, Володя. Хочешь побыть один? «Нет-нет», — поспешно остановил его Рус, — «посиди со мной, пожалуйста». Ему необходимо было поделиться с другом принятым решением. Пора было разводиться с Динькой. Стараясь не растекаться мыслью по древу, Руслан коротко изложил все то, о чем думал на эту тему последнее время. «Понимаешь, если представить это математически», — подытожил Рус, «то сначала Дианы в моей жизни остро не доставало. Потом, когда мы съехались, стало очень много». Затем она стала уменьшаться относительно остальной жизни. Так, знаешь, незаметно. А потом тоже незаметно, но день за днем остальная жизнь оказалась настолько важнее и главнее, что уже начала вытеснять саму Диану, до тех пор, пока ее и вовсе не осталось. Моя жизнь — это ты, отец, друзья, музыка, вернувшиеся хобби и новый образ жизни в связи с новыми людьми в ней. Мне в этой нью-лайф оказалось очень комфортно, понимаешь, а Диана, уже оставшись в меньшей части, в нее не вписалась. Совсем. Но ну, ты и сам это видишь. Грубо и опять же математически она помножилась на ноль. И теперь у меня выбор — или Диана, и только Диана, или моя новая жизнь. И я, выбираю новую жизнь, как бы эгоистично это ни прозвучало. Я это почему так спокойно говорю, видимо, мое подсознание думало об этом за меня. А когда все случилось, мне осталось только констатировать уже принятые решения. Но не сложилось у нас, бывает. Оказалось, что мы с ней как детали двух разных пазлов. У нас разные картинки, разные системы ценностей. «Боюсь, я плохо на тебя влияю», — усмехнулся Володя. «Ты прям специальными психологическими терминами начал разговаривать. Подсознание, система ценностей. Так что развод неизбежен и, думаю, в самом скором времени». «Да и она сама это чувствует», — продолжал Руслан, решив не обращать внимания на иронию друга. «Сейчас важно было проговорить все вслух, так проще понять ситуацию самому. Не думаю, что наше расставание станет ударом для нее. Материальные вопросы как-нибудь уладим». «А эмоциональные?» — спросил Володя. «В первую очередь меня, конечно, интересуешь именно ты. Но и к тому, как может повести себя Диана, тебе тоже стоит подготовиться». Ну, со мной это все ясно махнул рукой Рус. Я разводить по этому поводу саратовские страдания точно не стану. Что скрывать все мои чувства, где они давно перегорели? Да и были ли они эти чувства? Нелюбовью уж точно, скорее охотничьим инстинктом. Словно старый лев решил доказать, что он еще ого завалил молодую лань, а есть то и не хочется. Отлично сказано, прищелкнул языком Володя. Запомню, и если разрешишь, буду цитировать. «Без указания источника, разумеется». «Да цитирую на здоровье», — отмахнулся Руслан. «Ему сейчас действительно было не до шуток. Что же до Динькиных эмоций, то, конечно, я поговорю с ней. Аккуратно. Возможно, придется говорить и не раз. Даже, скорее всего, далеко не один раз, но я думаю, справлюсь. Во многом, кстати, и благодаря тебе. Наше общение с тобой здорово мне помогло, изменило. Я как-то лучше стал с людьми разговаривать, Будто научился чему-то, чего раньше не умел. И чему же именно, как тебе кажется, покосился на него Володя? Хм. Трудно сформулировать. Может быть, умение понимать, ставить себя на их место. Это, конечно, тоже важно, кивнул старый друг. Весьма ценное, даже необходимое умение посмотреть на ситуацию с другой стороны. Представить, каково бы тебе самому было на той стороне, чтобы ты почувствовал, как себя ощутил, что стал бы делать. Но для понимания другого братишка этого, увы, мало. Мало ставить на его место себя. Ведь ты-то это не он. Или в данном случае не она, неважно важно. А важно, что другой человек все воспринимает не так, как ты. Чувствует не так, как ты. Хочет чего-то совсем иного, реагировать и действовать будет не по-твоему. И, к сожалению, не так много людей способны не только понять это, но и принять. Это право другого быть другим, жить своей жизнью, а не твоей. Иметь собственную точку зрения, соотноситься с собственными принципами, что правильно, а что нет. И не только не осуждать его за это, но и продолжать любить, не пытаясь переубедить или переделать, просто принять. Легко говорить принять, покачал головой Руслан, а если я не хочу это принимать, если мне эти чужие принципы вот вообще нигде никак, если я, но ну или не я, просто какой-то человек, неважно кто, не может примириться со взглядами другого? Мы ведь именно о межличностных отношениях говорим, верно? уточнил Володя. И когда Руслан кивнул, продолжил. Тогда лучше всего просто отдалиться от такого человека, сократить общение до минимума. И, собственно, почему ты меня об этом спрашиваешь? Ты ведь уже принял именно такое решение. И теперь вопрос только в том, что думает по этому поводу Диана. Если и она осознала вашу несовместимость, тебе будет проще. Если же нет, что ж, тебе придется поработать над ситуацией». «Ох, братишка, как же я тебе завидую», — вздохнул Руслан. «Как же у вас, у психологов, все всегда четко, ясно и легко. Оттого и в жизни всегда все гладко». А в ответ на это Володя расхохотался во весь голос. «Ты думаешь, у меня сложностей не бывает? Да перестань. Я же живой человек, и случается всякое, да и негативного багажа из прошлого у каждого в нашей профессии обычно навалом. В психологи, знаешь ли, чаще всего не от хорошей жизни идут. Еще когда я учился в универе, Мой научный руководитель говорил, что документы на психфак подают только за тем, что хотят решить там свои проблемы, и поступают как раз самые проблемные, они сильнее мотивированы. Нам проще разве что потому, что супервизия, то бишь работа с психологом, как правило, более опытным — это часть профессии, и поговорить нам с ними есть о чем уж, поверь мне. Скажем, лет 10 назад я смог бы от Люда уйти. Была одна женщина, коллега. «И как-то так совпало, что мы несколько раз вместе на семинары в другие города ездили и начали сближаться, не в физическом смысле. Хотя к физическому тоже дело шло, она явно этого хотела. И что же ты?» — не удержался от вопроса Руслан. «А я просто сел и представил себе варианты того, что может быть дальше», — спокойно поделился друг детства, после койки. «И ни один из этих вариантов мне не понравился». Почти всегда выходило, как выразился один мой клиент, что геморроя будет намного больше, чем удовольствие. И я просто выкинул эту историю из головы. Понял, что как бы ни тянуло меня к этой женщине, но Людку она все равно... «Володя! Руслан!» — послышался за кустами веселый голос Людмилы, и через несколько мгновений уже и она сама появилась в беседке. «Вот вы где! Идемте шашлыки жарить пора!» И замечательное празднование вновь продолжилось. Конечно, совсем без эксцессов в тот день не обошлось. В какой уважающей себя бочке меда нет ложки дегтя. В тот раз эту самую ложку добавили Руслан-младший и его Катерина, неожиданно поссорившиеся из-за игры в мафию. Девушке вдруг показалось, что бойфренд слишком часто поддерживал предложение убить ее в игре и даже несколько раз подкинул такую идею сам. Катя была сердита, надувала пухлые губки, сверкала глазами и, кажется, даже поплакала. «Катюх, ну что ты? Я же не всерьез. Это же всего лишь игра», — увещевал Руслан-младший. «Пусть игра, но даже на игру проецируется реальное положение вещей», — возражала девушка. «И в ней проявляется весь подавляемый тобой негатив в отношении меня, который ты в обыденной жизни не позволяешь себе осознать и сублимируешь». «Вот тебе и психология в действии», — шепнул Володя Руслану-старшему. Они оба стали невольными свидетелями этой сцены. Рус, разыгравшаяся на его глазах, сценка вновь заставила задуматься. Катерина вроде бы взрослая девушка, специалист с законченным высшим образованием, а ведет себя как ребенок. Удивительные они, это поколение зумеров. На работе толковые, соображают отлично, профессионалы из них получаются порой невероятно крутые. У Руслана в отделе было несколько таких ребят, но вот в обычной жизни часто бывают на редкость инфантильны, наверное, потому что выросли в благополучное время трудностей и не видели не то что его Руслана ровесники. Вдруг он сообразил, что и денька в общем-то, относится к этому молодому поколению, а никак не как ни к его, ведь она моложе Эллы и его дочери. К счастью, для всей компании парочка быстро помирилась, и вскоре ушла вместе с остальной молодежью на озеро любоваться закатом. А старшее поколение отправилось в дом, где в самой большой комнате стояла пианино. Танцевать в дачном коттедже, конечно, было особенно негде, но для пения, к счастью, много места не требуется. Руслан сам не заметил, как даже его в это втянули. Паша уговорил подпеть ему романс «Милая, ты услышь меня». Представь, что у нее не один поклонник, а два и оба под окном с гитарами. «Ну и чего ты прячешь такой шикарный баритон?» — укоризненно спросила Руслана Леночка после финальных аккордов. «Баритональный дискант», — попытался отшутиться Рус, но Лена погрозила пальцем. «Ну уж теперь, когда мы все услышали, вам, сударь, не отвертеться. Была у нас спитая компания, и теперь будет и спетая. «Кроме шуток», — вступил и Паша. Старик очень недурственно. Вот так Руслан-старше стал еще и частью домашнего вокального ансамбля. И снова в которой уже раз за это лето ощутил, как сильно ему всего этого не хватало раньше. Музыка, друзья, покой и танго. Поэтому перед сном он немного попрактиковался в пивотах и шагах прямо перед зеркалом в спальне. Можно сказать, Руслан вернулся домой еще более обновленным и окрыленным. И оттого чувствовал себя некоторым образом неудобно. В основном потому, что в последнее время их с Дианой общение было более чем скудным, а ее настроение подавленным и каким-то предскандальным. Памятуя о том, с каким триумфом жена объявила ему, что общается с бывшим женихом, Руслан подумал, что она вряд ли будет чувствовать себя несчастной, брошенной, обманутой, если они расстанутся. Хотя, разумеется, именно сейчас и настало время окончательно это выяснить. Диана встретила мужа настороженно и молча. А он был настроен вполне доброжелательно, но она не понимала, почему, и, очевидно, ждала подвоха буквально в любом его вопросе, начиная с самого первого. «Ну, как ты здесь?» «Я здесь одна», с некоторым вызовом ответила она, «как, впрочем, и обычно». «Ну ладно», — вздохнув, сказал он, «давай попробуем поговорить без упреков». Но, наконец-то, мой повелитель соизволил обратить на меня внимание, Она всплеснула было руками, но он остановил ее. «Подожди. Я совершенно не настроен с тобой ссориться, не хочу. Поэтому и предложил поговорить без упреков. Расскажи мне лучше, как там Глеб». «В каком смысле?» — опешила Динька от неожиданного вопроса. «Ну, ты говорила, что вы в последнее время общаетесь». Спокойно, без намека, на ревнивые нотки в голосе пояснил Руслан. «Вот мне и стало интересно, как у него дела». Ты говорила, что ковидные ограничения здорово подкосили его планы. А как обстоит дело сейчас? Диана, прежде чем ответить, еще раз недоуменно смерила мужа взглядом, видимо, пытаясь понять, куда он клонит и почему так спокоен. Ну, во-первых, Глеб — крепкий орешек, — начала она нехотя. А во-вторых, ему, наконец, подфартило. Он нашел подходящее помещение в хорошем месте и цены за аренду вменяемые, и открыл таки свою автомастерскую, И сейчас оно набирает обороты полным ходом. Потихоньку находятся клиенты, которые хотят иметь дело именно с ним, приводят своих друзей и знакомых, сарафанное радио, короче говоря. Диана продолжала испытующе поглядывать на Руслана. Но он очень старался, чтобы она не прочитала в выражении его лица ни злости, ни ревности. «А я, между прочим, нашла, наконец, работу флориста», торжествующе довершила Диана свой рассказ. «Поздравляю, дело хорошее», — кивнул Руслан. «Это не просто хорошее дело, с обидой», — заметила она. «Это моя профессия, и уж куда интереснее, чем сидеть дома». «А я разве тебе говорил, сиди дома?» — удивился он. «Не припомню такого». «Здрасте». «И как бы я работала? Домашнее хозяйство и работа не особо совместимы». Тут Руслан не выдержал, хоть в его планах и не было срываться на раздражение. «Какое хозяйство?» — довольно резко возразил он. «Ты уж прости, но тяги к домашним делам я в тебе никогда не замечал». «А я не напрашивалась к тебе в прислуге, еще речи», — ответила Диана. «И в жены тоже не напрашивалась». На самом деле прав был он. Готовила она из рук вон плохо, хозяйкой была никакой и, будучи дома, просто залипала целыми днями в интернете. А чуть не всеми домашними делами занималась приходящая помощница, соседка Валентина Павловна, которую Руслан нанял задолго до появления в его жизни Дианы. Но и Диана была кое в чем права. «Да», — понял Рус, справедливость ее отповеди. «Она не напрашивалась». «Ладно, не будем ссориться, примирительно», — сказал он. «Давай поговорим как взрослые люди. Мы же оба понимаем, что у нас не складывается, ведь так или я не прав?» Диана ненадолго затихла. «Да, я понимаю», — наконец выдала она, и голос ее зазвенел то ли слезой, то ли гневом. «А ты понимал, что делал, когда все это затевал?» «Ну да, у нас с Глебом тогда все было наперекосяк, но тогда у всех было наперекосяк, и ты такой добрый выискался. Я женщина, понимаешь, ты же меня, ты же меня просто продавил. А мне, мне зачем это надо было?» Диана все же заплакала. Руслан прикрыл глаза, самое обидное, что он понимал, что сейчас она права полностью. Да, он выискался, он нарисовался эдаким рыцарем прекрасной дамы, благородным героем, который спасает деву в беде, и, подхватив одной рукой за талию, сажает впереди себя на белоснежного коня и увозит в закат. Но что в итоге получилось? Спас ли он ее? Нет. Тогда что, погубил? Нет, к счастью, хотя бы не погубил. На какое-то время заморочил, получается, голову и ей, и себе. И вот теперь она плачет, а он чувствует себя, если не мерзавцем, то, по крайней мере, очень не в своей тарелке. Ведь в какой-то момент Рус не без помощи Володи, с ним это получилось быстрее, понял, что его влюблённость в Диану на самом деле была просто блажью, последним гормональным всплеском. Просто они и в самом деле разные люди, которые, может быть, и неплохо относятся друг к другу как знакомые, как соседи, как приятели, наконец. Но никакой любви между ними нет и, по сути, быть не может. И из-за этой в общем-то прихоти он, Руслан, сделал несчастными множество людей. Жениха Дианы Глеба, саму Диану и даже себя. И что самое неприятное и тяжелое — свою бывшую семью, Олю и детей. Пусть даже с Дианой он сошелся после развода. Не будь второго брака, он, скорее всего, сумел бы помириться с Олей, а потом со временем, глядишь, и с Егором. Но, став мужем Дианы, он сам, собственными руками, сжег единственный мост, который связывал его со счастливым прошлым и мог в это счастливое прошлое вернуть. Только теперь Руслан понял, что дело было не в запоздалых гормонах и не в потребности самоутвердиться, реабилитироваться в собственных глазах. Он женился на деньке для того, чтобы доказать не себе, а Оле, что у него все отлично, и он не пропал, расставшись с ней. Мол, вот гляди, Ольга, какого мужчину ты потеряла, Я еще ого-го, и могу понравиться молодой красотке. Как же это глупо, Господи ты, Боже мой, как по-идиотски. Ты любишь Глеба?» Неожиданно подняв голову, спросил Руслан. Диана перестала плакать, смотрела настороженно. «Мы с ним вместе так давно, со школы, седьмого класса за одной партой, и потом тоже вместе все время. Ковид этот чертов, мы оба подломились, не выдержали», глухо сказала она, наконец, и отвернулась. А ведь у них серьезные, проверенные временем отношения, понял он. А мне в них места нет. Ты слышала такую фразу? Нет безвыходных ситуаций, есть неприятные решения, спросил Руслан. Она неопределенно пожала одним плечом. Знаешь, мягко продолжил он, иногда развестись лучшее решение, куда лучше, чем попытки восстановить то, что восстановить нельзя. Предлагаю остаться в этой ситуации просто людьми. Прости меня за... «За то, что все так получилось, за то, что я сделал, что думал только о себе, а не о тебе». Она смотрела на него почти испуганно, не веря. Так смотрит ребенок на родителя, который неожиданно разрешил ему то, что все время запрещал. Руслану вдруг стало остро жаль ее. Он ведь практически сломал ей жизнь почти. За что? Что она ему сделала? «Ты дашь мне развод?» Переспросила она, словно он пообещал ей какой-то дорогой подарок. «Но мы ведь оба этого хотим», — ответил вопросом на вопрос Руслан. Она быстро закивала. «Прости и ты меня», — сбивчиво заговорила Динька. «Я давно уже об этом думаю. Я сначала испугалась, думала, как же так, ведь у нас все же хорошо. А потом думаю, ну какое там хорошо, мученье одно. Убеждала себя, что так нельзя же. А как можно-то? Мы какие-то чужие стали» как отрезала ножом и моментом как-то. Да нам и все разное нравится. Раньше не замечалось, а сейчас я все время плакала, а тебя же дома нет, ты и не знаешь. И думаю, ну как так, развод? Он и не пьет, и не обижает, и деньги хорошие зарабатывает, и меня вроде как любят. Ну что я за дура такая? И сказать кому-то из своих стыдно, они этого вообще не поймут. Мне так плохо было. И тут она заплакала снова так горько, так жалобно, что у Руслана защемилось сердце. «Ну что ты?» — почти испугался он. Подошел, обнял, погладил по голове как маленькую. «Что же это за ужас такой, а?» — всхлипывала она, и в самом деле как ребенок, успокоенная его прикосновениями. Но «Ну вот как так получилось, а?» Он продолжал гладить ее, без всякого сексуального подтекста, просто жалея. «Ну, полно, полно». «Ну, плохо, согласен, но у людей как только не бывает. Знаю. Случаются ситуации похуже, поверь». «Да знаю я». Диана прерывисто вздохнула, отстранилась, посмотрела из-под лобья. «Ты...» «Ты очень хороший, правда, но почему-то не получилось, и я, я хочу вернуться к нему, к Глебу. Он зовет, давно зовет, но я ни разу, вот честно, ни разу тебя не обманула. Я не могу так. Вообще мне очень тяжело было, тоскливо. Последнее время особенно...» «А теперь как?» — с надеждой спросил он. «Теперь?» — она замолкла на миг, прислушалась к себе. «Теперь вроде полегчало, но и отлично». Выдохнул Руслан, и чтобы поскорее закончить неприятный разговор, перешел к практической стороне вопроса. «Тогда давай прямо завтра этим и займемся. Надо узнать, сейчас вроде можно даже подать заявление дистанционно, без поездки в ЗАГС. Мы же можем обойтись без суда, детей у нас нет, делить нечего». Он вопросительно посмотрел на нее, и Диана быстро согласно закивала. «Ну и славно. Вам с Глебом есть где жить?» «Снова торопливые кивки. Совсем хорошо». «Машину свою заберешь, она же так и так на тебя записана. Ну и все остальное, что посчитаешь нужным. Да ничего не надо», — Начало было Денька, но он шутливо строго осадил ее. «То есть как не надо? Мне что, все твои вечерние наряды и каблуки самому теперь носить? На помойку же выброшу». И она не стала спорить. «Извини, да мне просто уже и неловко как-то. Давай договоримся, это твое, и ты все это забери, пожалуйста». А если и дальше неловко будет, распорядись этим всем по своему усмотрению. Отдашь кому-нибудь или еще что? Да, хорошо. Да что мы все про вещи? Можно я ему позвоню?» Глаза ее сияли. Не дослушав ответа, Диана в последний раз вытерла глаза и вышла с телефоном. «Удивительная штука жизни», — сказал себе Руслан. «Предугадать такую развязку несколько лет назад было и впрямь невозможно». Как же все-таки быстро все происходило в жизни Руслана в последнее время. Но именно сейчас такая стремительность была к лучшему. Ночевать Диана уехала к Глебу. Руслан думал, что после таких насыщенных дней не сможет уснуть всю ночь, но ошибался. Провалился в сон почти сразу же и спал, как младенец. На следующий же день они выяснили, что подать заявление можно и дистанционно, через госуслуги и в МФЦ. Была еще одна приятная новость. Срок, который давали на обдумывание, теперь составлял всего месяца не три, и даже не два, как было, когда он разводился с Олей. Всю неделю подряд Руслан каждый день ездил в офис, дважды даже заночевал у Вилежевых, давал деньги, возможность спокойно собрать свои вещи. Их, как и следовало ожидать, оказалось гораздо больше, чем думалось изначально. Пришлось купить еще несколько сумок и чемоданов, и Руслан настоял на том, чтобы оплатить не только их, но и машину с грузчиками. Диана забрала и туалетный столик, и пуфик к нему, и еще кое-что любимое из мебели. Наконец Руслан получил сообщение. «Переехала. Уф. Спасибо тебе за все. С кучей разных эмодзи и впервые за эти дни поехал после работы домой». Прошелся по всем трем этажам опустевшей квартиры. Нет, не опустевшей, освободившейся. Если бы во времена ухаживания за цветочницей или в тот момент, когда он привез деньги, спрятанное в букете кольцо, кто-то сказал бы ему, что он будет испытывать облегчение от того, что расстался с Дианой, он не поверил бы. Руслан вдруг рассмеялся. Не горько, не обреченно от безысходности, а по-настоящему легко и даже радостно и пошел на третий этаж в кабинет, где ждал его недособранный пазл. Какими открытиями он порадует его сегодня? А вот и открытие. Интересно, где его глаза были раньше? Вот же та деталька с розово-алым цветком, что сразу попалась на глаза Диане. А вот и еще одна такая же, и еще. За считанные мгновения сложилась новая законченная часть — окно, а за ним пышно-зеленый куст, цветущий яркими звездочками разных оттенков красного. «Рододендрон тупой», — вспомнил Руслан, расхохотался в голос, и его смех эхом раскатился по пустому дому. Как символично! Сколько времени он сам был этим тупым рододендроном, не видел, не замечал, не хотел замечать очевидного, но теперь все иначе. Снова сошлось и картинка, и жизнь. И да, ошибка, которую можно исправить не ошибка, а просто пока еще не выполненная задача. Когда настало время очередного визита помощницы по дому, Руслан попросил Валентину Павловну не просто помыть полы и зеркала и вытереть пыль, но и убрать из дома все лишнее. Та сначала не поняла, а когда он объяснил, что произошло, одобрительно закивала. «А вообще я тебе так скажу», — заявила она. И правильно, что расстались, наконец. С самого начала было понятно, что «ну, не пара вы», — в самом деле, — удивился он. Так-таки с самого начала. Валентина Павловна очень помогла тем, что собрала и вынесла куда-то все вещи, почему-либо оставленные Дианой. Одежду, косметику, какие-то безделушки. Даже один из так и оставшихся в невскрытых коробках кухонных комбайнов. После расхламления и генеральной уборки весь дом изменился. Стало тихо, и эта тишина успокаивала. Раньше Руслан не замечал, насколько целительно она действует на него, но ведь не всякая тишина. Она бывает различной враждебной, гнетущей, сонной, убаюкивающей. А в сущности никакой, она ведь разная в зависимости от разности восприятия. Стало быть, если сейчас тишина, царящая в его доме, умиротворяла, насколько же дискомфортно получается было здесь до этой тишины. Нет, Диана никогда не была шумной, но в последнее время она была, получается, лишней, мешающей. И вот только теперь что-то возвращается на круги своя, в свою очередь возвращая ему умиротворение и покой. Размышляя об этом, он сварил себе кофе и стал набирать номер отца. Немного тревожился за него, вчера батя подкашливал при разговоре. Лето заканчивается, уже иногда холодает по вечерам. Долго ли простыть? пожилому человеку. Ровно через месяц после подачи заявления брак Руслана и Дианы Левашовых был официально расторгнут. «Мы с тобой хорошо еще отделались», пошутил на прощание Рус. Легким испугом не дрались, не судились. Денька улыбнулась в ответ и поспешила к ожидавшему ее у входа в ЗАГС Глебу. Тот сразу обнял ее, крепко прижал к себе, явно демонстрируя свои права, покосился на Руслана. Но тот уже садился в машину. Личная жизнь этой парочки, подумал он, похоже, наладится очень скоро, и Русу в ней места просто не было. А это означало только одно — пора уже ему заняться, наконец, собственной жизнью.